Глава 11. Газета Копейка. Рецепт герметической медицины. Первое. Если у пациента падают волосы, то магнетизер, обладающий здоровой растительностью, может передать пациенту все свойства своих волос, если обрежет несколько прядей, нечетное число, и положит их в воду, которую пациент будет каждый день примачивать в свою голову. Второе. Чтобы вылечить болезни желудка и главным образом почека пузыря, надо варить кусок свинины в урине больного, дав три раза выкипить и прибавляя свежее, а затем отдать ее съесть собаке или свинье. Третье. Чтобы залечить рану, надо, когда луна и солнце находятся в знаке рыб, положить в горшок несколько живых раков, закрыть ее, замазать герметически накаливать, пока раки не превратятся в белый порошок. Этим порошком надо присыпать раны. «Передили. никакой субординации, проворчал дикер в адрес живецкого. Что ж, господа, предлагают праздновать успешные испытания за дружеским, так сказать, обедом. Всецело поддерживаю, ответил живецкий Но трос, мы же, в недоумении, спросил я, пытаясь не дать петуха. Сейчас выровняем, закончим проверку, дам команду всплывать, совершенно спокойно объяснил Степан Карлович. Ничего это страшного не случилось. Странно было бы, что корабль, созданный для подводного ухода, от такой ерунды тонуть начал. А Так тут вон, с одной стороны вице-адмирал, с другой тайный советник. То же самое, но по гражданской линии. Обязательно что-то должно было произойти. В таком случае, по окончанию испытаний, приглашаю всех в ресторан императорского яхт-клуба. Отказов не принимаю. Зачем я связался с этими водоплавающими Мы, можно сказать, утонули, темно, как на картине французского художника Альфонса Алле «Битва негров в пещере глубокой ночи». А эти двое выделываются, обсуждают меню обеда во время аварии. Мне пришлось собрать всю силу воли в одну кучу, чтобы соответствовать. Тут отсутствие освещения не дало упасть лицом куда-нибудь, а тактичные спутники сделали вид, что дрожь в голосе не заметили. «Ну зачем скучать?» — продолжил Дикер. «Расскажите, князь, о той славной эпопее в Альпах, Ведь столько лет прошло, а история до сих пор кажется невероятной. «Правду говорят, что время лечит», — сказал я. первые года два я ночью в холодном поту просыпался от кошмара, что это вновь повторяется. А сейчас могу рассказать и даже с юмором». Я пересказал историю Симплондорфа. В рубке повисла тишина. «Слава богу, я выбрал флот», — наконец произнес Ричард Романович, откашлившись. «Тут максимум снарядом голову оторвет. А уж такое ни за какие сокровища мира». Вот и пойми их, моряков. Мне их работа тоже кажется чистым безумием. Для подготовки вступления в должность Сергей Александрович выделил мне аж три кабинета в госсовете. Теперь при случае могу сказать, что и в высшем законодательном органе у меня есть помещение. На втором этаже, кстати, самым козырном, не в полуподвале. Делегация сопровождения собирался внушительный, Армейские флотские чины, Минздрав, жандармы, казаки, представители русского медика. Все завертелось достаточно быстро, многие вопросы удалось делегировать по инстанции. В заместителе мне выдали того самого статского советника Валериана Дмитриевича. Фамилия его была Троер, в переводе с немецкого «преданный», ни больше, ни меньше. Впрочем, он с ног до головы был человек Сергея Александровича, так что понятно, кому его верность принадлежала. Я его воспринимал спокойно. Сотрудник он грамотный, опытный, ситуацию на местности знает получше моего. Начнет пытаться играть в свои игры, уедет в западном направлении очень быстро. Или за сельское хозяйство будет отвечать. Но пока этот человек без особых примет работает как следует, трогать его не буду. Я на этого троера взвалил всю бюрократию. Ему привычнее, да и по должности положено. Валериан Дмитриевич не раптал делал все тщательно и исправно. Бумажка к бумажке, запрос к запросу, все подшито, задница прикрыта. Пусть работает, мне не жалко. А я все время держал в голове реплику Агнес, произнесенную во время обсуждения моего назначения. «Ты же всегда можешь подать в отставку?» — спросила она. И вот этот шанс спрыгнуть с подножки, если пойму, что не справляюсь, — придавал спокойствие. Это я в кабинеты наездами появлялся, потому что встречался с разными людьми, которые, как мне казалось, нужнее государевой службы. Интересоваться деталями личной жизни Валериана, предпочтениями и прочим не стал. Не надо оно мне пока. Тут самолеты толком не летают, подлодки лодки утонуть норовят, жена романа переводит. Пайт оказался очень ответственным товарищем, дисциплинирован и корректен. Работают они с Агнес только в большой гостиной, почти постоянно с ними Эмма Фредерикс. Понятно, сейчас она не фрейлина императрицы, из-за отсутствия таковой времени свободного вагон, вот и уцепилась за шанс с толком провести время. Пьют один только чай. Обсуждают книгу и куски перевода, которые Александр Александрович приносит с собой. Но поговорить все-таки надо, а то у этих поэтов вообще неизвестно, что в главе происходит. Оказалось, что события на издательской Ниве несутся просто с быстротой. Об этом мне сообщила жена, когда я вечером вернулся домой. «Переодевайся, будем ужинать», — сказала она, подсловав меня на пороге. «Я не перестаю приятно удивляться. Этот дом решительно излечивает Агнес». Она на человека стала похоже не на робота, как еще несколько месяцев назад. Рыбки, книга, воздух, может быть, столичный Питер с его красотами. Не знаю что, но пусть оно работает и дальше. После ужина мы собрались уже подняться в музыкальную гостиную, пребывание в которой так замечательно воздействует на укрепление семейного благополучия. Как явился Лакей, сообщил, что нас желает видеть присяжный поверенный Боровиков. «Приглашайте», — кивнул я. «Думаешь, есть какие-то известия?» — спросила Агнес. «Вряд ли», — отозвался я, подтягиваясь. «Наверняка сейчас расскажет о каких-то переговорах, за которыми должен последовать еще одни, а потом, если получится, то назначат окончательный промежуточный раунд. Бюрократы!» Этого бойкого молодого человека нам порекомендовали как большого специалиста по издательским делам и прочим творческим штучкам. Очень удобно было, что его юридическая контора работала и с немцами. Поначалу у меня были сомнения. Слишком уж много внимания тут уделял внешней стороне дела. Костюму, обуви, шляпе. Как-то давно я прочитал наблюдение одного адвоката, что если с противной стороной приходит весь из себя метросексуальный мужчина, да еще и прямиком из барбершопа, переживать не за что. Процесс выигран. Опасность представляют небритые персоны в потертых пиджаках. Но тут было исключение. Довольных клиентов у нашего юриста было много. Ваше сиятельство? Чуть картина поклонился поверной: У меня для вас хорошие новости. Проходите, присаживайтесь, я показал на кресло. Поведайте нам благую весть. Во-первых, хочу поздравить ее сиятельство. Издательство Маркса берется печатать ваш роман. первая глав оказалось достаточно, чтобы они оказались заинтересованы. Печать, распространение, реклама в Ниве. Иллюстратор начнет работать после вашего согласия. Ориентировочный гонорар – 2000 рублей. Придется поторговаться. Агнес слушала, словно не веря. Сумма и правда была впечатляющая. Столько хороший доктор за год зарабатывает. Впрочем, если издатели запросят права сразу на много стран, да тут надо все тщательно обдумать. — И когда они планируют напечатать? — спросила жена. — Вроде спокойно, но меня не проведешь. Волнуется? — Пока обозначен срок, не позже марта. И в связи с этим у меня вторая новость. Вот, читайте. Боровиков вытащил из портфеля бланк телеграммы и подал Агнес. Ферлок Ульштайн напечатал Секляйный Ягер в согласованные сроки. Наш юрист готов выехать для подписания договора. Я видел, как она сглотнула. Ее пальцы чуть сжали бумагу. «Поздравляю, мадам!» — улыбнулся Боровиков. «Вы стали профессиональным писателем!» Холодный ветер рвал полы шинелей, кружил снежную пыль над пероном Николаевского вокзала, а я стоял у вагона, сжимая в руке трость. Петербург провожал меня типично, серым небом, запахом угля, дощемящей да тоской прощаний. Вокруг толпились чиновники, офицеры, купцы, шмыгли носильщики с сундуками. Где-то за спиной фыркал паровоз, будто нетерпеливый конь, рвущийся в путь. Провожать себя Агнес я строго-настрого запретил. Долгие проводы, лишние слезы. Ее слезы. Я не мог позволить, чтобы она снова расклеилась, а потом корел бы себя за это всю дорогу. Тяжело было оставлять жену в Питере одну. «Тяжело и тревожно, но брать ее на войну...» «Ваше свидетельство, все готово!» Троер возник слева почти бесшумно, как тень. Его худое лицо, всегда чуть бледное, сейчас казалось прозрачным от мороза. Осталось только принять командиров конвоя. Кивнул, не отрывая взгляда от вагона. «Мой личный. Шесть окон, позолота по борту, герб баталовых на дверце, серебряный бунчук на фоне зеленого щита. Внутри кабинета, отделанный красным деревом, спальня, даже ванная. Роскошь, которую не стыдно было вести на край империи, где за тысячи верст меня ждут не ковры и кабинеты, а разбитые глины портовых улиц Порт-Артура. Это все трое расстарался. Он договаривался с Министерством путей сообщений насчет состава. Выбил «Синюю волну». Поезд поедет по Транссибу с высшим приоритетом. Он же заказал герб на вагон, чтобы все знали, кто едет. «Казачий Исаул Громов, начальник жандармской команды штаб-ротмистр Любин?» Голос дежурного по вокзалу разрезал гул толпы. Повернулся. Перону шагали двое. Первый казак, ростом под два метра, плечи как ворота, борода черные, в разброс, будто ее топором вырубили. Попах на бекрень, шашка позвякивала сапог. За ним жандармский офицер, встроенный, гладко выбритый до синевы в военной шинели. Любин был пониже казака, но двигался с грацией кошки. За ними шли двое нижних чинов, и они несли в руках два пулемета Матсена. Их я видел на вооружении у охраны царского села. Подарок Сергея Александровича? Что же, не откажусь?» «И Саул гром, ваше сельство!» Казак ударил каблуками, отдавая честь. «Голос бас из глубины груди. Конвой в полной готовности. Сотни ребят хоть в огонь, хоть в воду!» рот, мистер Любин. Жандарм поклонился чуть сдержаннее. «Надеюсь, господа, нам хватит вашей бдительности до самого порта Артура», сказал я, пожимая руки. А вы, Ясаул, к дальним переходам привычны?» Громов хмыкнул, поправил по «От Кубани до Манжурии скакал ваше сиятельство. Мои казаки не бабы, в поезде не зачахнут». Любин еле заметно поморщился, видимо, от грубоватого тона. «Медведь и змея. Как они уживутся?» «Путь!» — кивнул я, поднимаясь по ступеням вагона. Внутри пахло кожей, ладаном и свежей краской. На столе в кабинете уже ждали бумаги от Труера. Донесение из Порта Артура, телеграмма из министерства. Присел в кресло, глядя, как за окном проплывают огни вокзала. Поезд дернулся, колеса застучали, увозя меня от дворцовых интриг. К фронту, которого еще не было. Мы все уже слышали его дыхание. Японцы не скрывали аппетитов, а наш флот в Порт-Артуре дремал, как старый лев, который еще помнит вкус крови, но ленится поднять голову. «Ваше что разрешите доложить?» Троер замер у двери, держа папку с гербовой печатью. — Давайте, Валериан Дмитриевич. Компания «Русский медик» разместила в третьем вагоне аптеку и десятерых врачей. Говорят, готовы даже к эпидемиям. — Надеюсь, не пригодится, — провел рукой по бархатной портире. — А казаки? — Расположились в теплушках, устроили там нары. Есаул просил передать. Спасибо, что оборудовали как следует. — А жандармы? — Штабс-капитан Любин лично осматривает багаж прислуги. Уже конфисковал три фляги с самогоном. Я засмеялся. Надеюсь, под раздачу попали не жиган с Василием. Эти вполне могут вести с собой выпивку. Впрочем, бывший хитрованец наверняка все спрятал так, что ничего не найдешь. Пусть бдит! Потянулся к графину с коньяком, но передумал Впереди недели пути отрезвость сейчас дороже удовольствий. За окном замелькали огни окраин. Петербург отступал медленно, словно не желая отпускать. Синяя волна – замечательная штука, едем почти без остановок. Кроме технических, конечно, заправка паровоза водой на ходу до сих пор почему-то не придумана. Смена бригад тоже, так что перерывы в движении все равно есть. И здесь, конечно, на всех этих маленьких станциях в народной массы погружаешься, там того не желая. Ведь стоит выйти из вагона, подышать свежим воздухом и ноги размять. И вот они, неизменные торговки с горячими пирожками, рыбой, вареными яйцами, еще бог весь чем. Рядом провожают рекрутов, еще не знающих о скорой войне, и оттуда доносят разноголосые женские вои, выкрики унтеров, сопровождающих команду. Загулявшие мужички пляшут прямо на рельсах под наигрыши гармониста, играющего громко и вдохновенно, но неимоверно фальшиво, и мелодию гадать нет возможности. Видимо, ее играет человек, верящий, что нотная грамота убивает талант. И неважно, как называется станция, везде одно и то же. Иногда кажется, что пьяненький гармонист со своей тальянкой ездит с нами и выходит для выступления на остановках. День сурка с небольшими изменениями повторялся довольно давно. Однообразные станции, полустанки, будки стрелочников. Вся разница была в пройденном за сутки расстоянии, оставленном в западном направлении населенных пунктах. Не то чтобы я большой любитель зачеркивать крестиками дни на настенном календаре и втыкать булавки в карту, но хоть какое-то разнообразие. И вот перед нами славное море, священный Байкал. Здесь исключительно для веселья и изменения наскучившего графика нас ждала паромная переправа. Все потому, что движение по кругу Байкальской железной дороги планируют открыть к осени четвертого года, или пятого, как получится, или когда-нибудь потом. На станции Байкал, где наш состав должны были разобрать и погрузить на паром, царил абсолютный бардак. Началось с того, что нас загнали в какой-то дальний тупик. Я подождал почти час, но начальник станции нас своим появлением решил не баловать. Троер пошел на разведку и выяснил, что начальник станции болен, его зам куда-то уехал, а дежурный по станции занят возникшими при отправке парома сложностями. Просит прощения и как только освободится, займется нами. Ждем еще час. Официального зловом умысла нет, но, как говорится, по форме уважения, по сути, издевательства. Бывает, даже царские поезда иногда застревают, чего уж тут. Когда дежурный наконец появился, он выглядел так, будто его сейчас сдует с перона, бледный, с трясущимися руками. Усталость, не страх. Оказалось, половина персонала станции слегла с инфлюенцией, и люди работают сутками. Новых больных нет, но выздоровели еще не все. Паромы ходят, но с задержками», — усталым голосом объяснил дежурный. «Ледовая обстановка сложная, каждый рейс может стать последним». Интересно, он сам хоть понимает, как успокаивает? Из доклада дежурного я узнал, что для парома используют пароход-ледокол с оригинальным названием Байкал. Новенькие 909 года постройки, изготовленные на верфях Нью-Касла. Вместимость одного рейса 2,5 сотни пассажиров и 6 вагонов. Время в пути от 4 до 6 часов. Длина маршрута 64 километра. За сколько вы сможете переправить наш состав? Спросил я, когда мне надоело выслушивать технические данные. — Даст Бог, и за сутки справимся, — ответил дежурный. — А ежели лед станет, то и дольше выйти может. — иначе, как тайный буддист, спокойный, как удав. — Командуйте, — кивнул я, — надеюсь на ваш профессионализм. — А что я мог еще сказать? — Повлиять на байкальский лед не имею возможности, а укрепить он и до той степени, когда вагоны по льду смогут перетащить, тоже не в силах. Остается только ждать. Первым рейсом отправили штабной вагон, охрану и мою передвижную резиденцию. На борту парома, стоя упоручнее, я хотел было полюбоваться Байкалом, но быстро разочаровался. Ветер, хлеставший по лицу, был едва ли не сильнее, чем на Симплоне, и в глаза тут же полетела колючая снежная крупа. Я плюнул и вернулся в вагон. И бессовестно уснул, проспав до выгрузки на станции Мысовой. Хотя, что бы я там увидел, кроме льда и снега? Вряд ли здесь они какие-то уникальные. Уже на твердой земле я собрался выйти из вагона, но буквально через секунду изменил свое решение. Почему-то мне не понравился ветер, швыряющий в лицо порции снега. «Троер, вы где?» — позвал я, вернувшись назад. «Слушаю, ваше сиятельство», — выглянул в своего купе мой заместитель. «Пошлите кого-нибудь узнать, когда ожидать следующий рейс». Минут через двадцать выяснилось, что знает это только Господь Бог. Именно он отвечает за внезапно испортившуюся ледовую обстановку. А это значит, что вполне возможно встречать Рождество нам придется тут, на станции Мысовой. Единственная радость, что есть телеграф. Получится не только сообщить всем заинтересованным, где и как я, но и поздравить с праздниками.